Глава 12. «А чего думать-то?» — Улыс уже рядом. «Нет у нас на пути никого из наших. Всех оттеснили к переходу на нижний этаж. По сути, на площадке теперь одни нападавшие. Их туда уже прилично налезло. К вам по лестницам уже никто и не лезет, все только туда. Готовят удар уже по вам через проход, по которому ты бежишь. Так что, совет, выпускай защитника. Тут поворот, но они и понять ничего не успеют, как их убивать начнут. А вот что делать с остальными, что на площадку поднялись, ума а не приложу». «Боюсь, даже для твоего защитника упокоить всех будет непростой задачей. Тем более среди мятежников и пармагов затесался. Если учесть, что все с красными плащами, то и вовсе наше дело труба. Бежать надо?» Вот только бежать я как раз и не собирался. щупа остальные ребят как? Райных из охранки хоть с собой забрать успели?» – спрашиваю я Уласа. «Успели», – быстро отвечает призрак. «Их сейчас оттеснили ближе к лестнице, уже в переходе бой идет, но щупа и его бойцы сдерживают наступающих, да те не особо-то на них накидываются». Очистили площадку от защитников, и сейчас в вашу сторону готовятся прорываться. Устройство крепость явно для них не является тайной. Киваю, помню, в то помещении полуогры тоже прорывались, и ведь прорвались, вот только ворота сходу поднять так и не смогли. И вот выскакиваю на выход уже непосредственно площадку, и тут в меня потоком силой магии поперли, да еще как. Еле сдерживай, чтобы унять вырывающийся из груди стон. Развоплощение сходу живой плоти дает слишком много энергии. Слишком, а когда этого материала ну очень много, надо куда-то скидывать объем, иначе меня попросту разорвет. Ничего умнее не придумаю, да еще и время для принятия решений всего ничего. Артефакт-браслет на правой руке уже приводится в рабочее состояние. Шандарах! Ух ты, еле выдерживает мой собственный щит, когда попадает под действие моего же заклинания. Метеоритный дождь вспыхивает множеством разрывов, вот только их маги явно сильные, почти удержали удар, но их щиты все же сносят, и все их скопление народа на площадке остается без магического прикрытия. Скидываю с накопителя переполненного маны и магической силы в разряженный боевой артефакт очередной полный заряд. На, Шандарах! Вскипает воздух вокруг вражеских бойцов разгорающимся магическим огнем. Я впервые с такого близкого расстояния наблюдаю действие своего самого сильного боевого заклинания, которое мне подвластно, пуская с помощью артефакта или мной же сделанного свитка. Жуткое зрелище, когда у тебя перед глазами заживо сгорают живые люди, ведь заклинание я ювелирно применил, что большая часть мятежников на самой площадке под него попала, а часть удара заклинания пришлась на отряды, расположенный там, внизу за крепостной стеной, да и по лестницам тоже прилично досталось. Сам же еле на ногах стою. Смысла лезть вперед нет, из мятежников никто в мою сторону не дернется вон некоторые, что еще горят, но в сознании вовсе с высоты, прям со стены на своих же спрыгивают. Впрочем, что то тарут в ужасе. Ну ты дал, появляется рядом со мной улас. Чего ману не снимаешь с погибающих? Паучка, выпускай защитника по новой, пускай добьют, а ты хоть подзарядишься. Два удара заклинанием и дважды работа щита на пределе из-за этих примененных боевых плетений вытянули из тебя почти всю магию. Я же на ногах еле стою, но понимаю, что улас прав. По-другому получить ману у меня попросту не получится. А так, дармовщинка. Призыв защитника. И как бы мне не было противно, делаю несколько шагов вперед. Есть приток маны, есть приток силы магии. Вот только жизненных сил, увы, не прибавилось. А жаль. Я сам нахожусь на последнем из дыханий. Еще пару минут постоял и понимаю, надо возвращаться обратно. Они там теперь без меня и сами справятся. Начинаю пятиться обратно, спиной назад. Улус, если кто выскочит из-за спины, предупредит. Паучок вовсю работает ману, собирая вот защитник похоже, пора отзывать. Мало ли кто из наших ко мне на помощь рванет, не послушав стани. В проходе разворачиваюсь и с трудом переставляя ноги, бреду в сторону нашего отряда. Боги, как же я устал-то. Ты тут как? Я буквально падаю в руки брату, а рядом со мной кто-то из наших молодых ребят. Не помню, как зовут парня. Улос сообщил, что тебе помощь требуется, что ты сильно устал и выбился из сил. Я же в полуобморочном состоянии качаю головой. Помощь в виде брата и помощника, надо сказать, вовремя подоспела. Мимо нас вооруженные бойцы пробежали. «Куда они?» — задаю я вопрос в пространство. Но, видно, устал так, что и не понял, что задал я его мысленно, и, понятно, на него откликнулся только улос. На помощь щупу рванули. Станя всем сказал, что противник там остался всего ничего, и щупу нашему командиру нужна помощь. Вот и рванули все те, кто у нас были, ведь с нашей стороны никто больше по лестницам из мятежников не поднимался. Вот меня уже укладывают на сенную подстилку под навесом. А стани в кармашках своего пояса что-то ищет. Я ж бью себя мысленно ладошкой по лбу, ведь у меня самого есть надобие, что придают силы. Восстановление называется, опять же, производство местных мастеров. Кстати, сейчас братец мне в рот вливает сделанный для нас моим учителем, господином Дином. Щуп его команды, что на ногах остались стоять, уже защищают площадку. Наши ребят, что на помощь ему бежали после подсказки Стани, ударили в спину оставшимся мятежникам, которые удерживали наших в переходах. Никто не ушел, о пленных Щуп приказал не брать. Всех порешили. Улыбаюсь. Хорошо получить передышку в бою. Устал неимоверно. Что там за стеной по обе стороны? уточняя я у нашего невидимого разведчика. В городе все возгорания потушили. Райных много, но на удивление погибших почти нет. Хел сейчас на той части площадки, у Щупа. осматривает последствия применения тобой метеоритного дождя. Понять не могут, кто так приголобил мятежников. Кстати, двоих магов, что при смерти находились, обнаружили. Странно, что твой защитник до них не дотянулся. Повезло ей в первую очередь даже не магом, а как раз Хеллу. Он сходу их к принятию кабальной клятвы подвел. Да куда они денутся, сейчас их отхаживают, но в строй они не ранее декады, как смогут вступить, так что нам они не помощники. Хотя твои лечебные эликсиры им обоим скормили, но сильно им досталось, как выжить, непонятно, смеется призрак. Их Хелл расспрашивал, кто их так приголубил, они в прострации так и сказали, что демон. Огненный демон. Мама Анистаня развела кипучую деятельность. Все пожары, благодаря ее организации пожарных удалось локализовать. Потери от них в городе нет. Ее слушаются все лучше, чем сынка нашего графа, впрочем, и супруга тоже. Кремень не женщина. Везде успевает, но надо признаться, в боевые задачи не лезет с ее слов и до прерогатива мужчин. Умна! А у мятежников там что? задаю я главный вопрос. А что у них? Перегруппировывают войска, отозвали бойцов из-под стен крепости, дали время на отдых, чтобы рано залечить. Маги собрались на возвышенность и что-то решают, но пока от них я опасности не ощущаю. В общем, перерыв. Но я уверен, что на сегодня ничего еще не закончено. Хотя как раз командиры мятежников очень удивлены стойкости защитников крепости, в особенности бойцов, что защищали парапет над основными воротами крепости. Помолчали. «Как думаешь, сдадут меня, что я в одного с мятежниками рвану разбираться?» Задаю я вопрос Тане. Брать схмыкнул. Я уверен, наши тебе вообще молчать будут. Уже старички тут молодежи по головам надавали, когда те решили твой рывок обсудить между собой. Так и сказали, что языки им отрежут, если только узнаешь, что кто-то расскажет о произошедшем сегодня на нашем участке крепостной стены. Даже нашему капитану. Понимаю, старики опытные бойцы, что ты им всем сегодня в очередной раз жизни спас. Так что молчок. А потом был перекус. Через некоторое время нас посетил начальство. Все же участок крепостной стены, что защищал наш отряд, противник взять не смог, хотя подвергался атакам так же, как и соседний. Где охранник потерял всех своих людей, как мертвыми, так и в большинстве своем ранеными. Сидим чаевничаем. Хелл все пытает меня, как мне удалось выжить, а главное удержать атаки мятежников. Да и странно, что же произошло на крепостной стене, ведь все видели два огненных шара, и мятежники почти все погибли. Один пепел от многих остался, а от остальных просто обгорелой головешки, а на мне даже не царапины. Но все так завуалированно спрашивали, типа раз сам рассказывать не хочешь, то и не надо. Главное, всем нам сегодня выжить бы. Вот я и пользуюсь таким подходом начальства, действуя по известному принципу. Меньше знают о тебе, крепче спят. И ты тоже в этом случае лучше спишь, но от любопытства всех буквально гложет. К соседям вашим орков отправил, бывших рабов. Им оружие после клятвы только дали. Выживут, в личную гвардию к сыну граф пойдут. Где-то старика, что магии крови баловался, нашли. Слабосилок, но вот на алтаре смог клятву у серо-зеленых принять. А тут вон как вышло. Весь отряд из охранки из строя вывести смогли гады. А ведь их ровно в половину, чем наших, больше было. Да и командир у них уж очень заносчивый был. Да докомандовался, что всех положил. Сынок графа нашими успехами очень впечатлен, но толком не понимает, как всем вам удалось уцелеть. Так что после осады копать в этом направлении будет. Я же только плечами Павел, А что говорит? Засветился, так засветился. Но все понимают, что вы, по сути, горд в очередной раз спасли. Пытаюсь тут вам в усилении своих людей прислать, но я воспротивился, — говорит наш капитан, а сам на меня смотрит. Киваю. Типа спасибо, но может друг друга с Хеллом на уровне взглядов, понимаем. Вам тут Кир свои пирожки передал, сам видишь, сколько наготовлено. Тут по всему городу слух идет, что именно его таверна еду поставляет прославленным воинам отряда от стражи города, смеется. И самое смешное, эту прерогативу с Щупа отобрал, у которого своя таверна имеется. Улыбаемся, смотря на то, как кривится наш командир отряда. И тут... Парламентер! Парламентер к нам идет от мятежников! Во, как все повскакивали за своих мест, и мы с братом не исключение: все бегом к зубим стены, что своей лицевой стороной выходит туда, где расположилось воинство мятежных баронов. И чего хотят, удивлен говорит Щук. Ты хотел спросить, чего они от нас могут хотеть, поправил друга наш капитан. Сейчас узнаем. Ты смотря, ведь кто-то из начальства пожаловал. О, какой на нем доспех, дорогой! Голос хорошо знакомый, почти родным, ставший за последнее время. «Да, и лошадка, что надо», — поддержал щупа кто-то из его старых бойцов. «Я вот и вовсе на саму стену забрался, стою между зубьями, а смотрю не на парламентера, а вниз, под основание самой стены, и на ворота, пока еще так и не тронутые мятежниками. До сих пор не пойму, почему, собственных выбить попросту не пытаются. Тот же таран послать с дюжны крепких воинов под магической защитой. Не понимаю резона командования мятежников». Взгляд цепляется на разбросанные тела воинов, что пытались взять город штурмом. Много тел внизу разбросанное, что самое для меня неприятное, очень много обгорелых бойцов застыло на земле не в естественных позах. Это те, кто после применения мною огненно усиленного заклинания попадали с крепостной стены, и те, кого плетение застало уже на земле или карабкающимися по лестницам на крепостную стену. Пару сотен точно я умудрился упокоить, и это не считая, скольких мой защитник с паучком из артефакта господина Хасана в прах превратил, и сколько там на крепостной стене факелы превратились. Меня от осознания такого факта словно всего передернуло. Перевожу взгляд на парламентера. «Ну и чего он от нас хочет? Чтобы сдались?» «Что-то в этом роде», — смеется у меня в голове голос Улоса. «И ведь заметь, крепостная стена большая, парламентер подошел именно к главным центральным воротам, стращая тем, что если не сдадимся на милость этой баронессе, то всех жителей города ждет одна участь — смерть. Предупредил, что своим упертым сопротивлением мы сами подвигаем магов-баронов прибегнуть к применению запретных знаний» после применения которого в городе появятся зомби. Ну и предлагают свободный выход. Всеми богами клянулся, что никто не будет пленен. На раздуме дают всего два часа. Затем будет применена некромантия. И что-то мне говорит о том, что ведь не блефуют. Сами того не желают, ведь впоследствии, если даже город будет взят, то от они попросту замучаются очищать развалины города. И даже сам король, как бы он ни поддерживал мятежников, не сможет остаться в стране, когда станет известно, что тут некромантия и мятежники баловались. Так что такое применение этого вида магии – палка о двух концах. Может и помочь захватить город, но впоследствии всех победителей делает изгоями. Во всяком случае официально. Так что есть над чем задуматься. Баронесса явно отступать не собирается, ни при каком раскладе понимает, отступит, ее попросту прикопают. В самом благоприятном раскладе сделают чьей-то женой. А править она будет только номинально. При этом за жизнь ее детей, что есть у нее от прежнего мужа, я им и дико не дал, Убьют. Все так серьезно, удивляюсь я. А ты глянь, как посмурнели лица наших воинов, а Хэллы вовсе убежал ему еще обсуждать сложившуюся ситуацию с сыном графа. По сути, сдачу-то почетную предлагают. Они уже не смогут свое же слово обойти. Тут магия замешана будет. С оружием уйдут все защитники, а захотят и жители города. Тут не поймут, если кого мятежники тронут. Все рыцарство воспротивится. Я же как-то даже расстроенно вздыхаю. Столько сил потрачено, столько людей ранено и погибло, защищая нашу столицу, вдруг самим открыть ворота, только после угроз применить запрещенные магические знания. И обидно до слез, если наше командование пойдет на такие условия. Как говорит Улус, весьма выгодные для всего населения города. «И что, думаешь, согласятся?» – задаю я вопрос Улусу. «Не знаю, тут смотря какие указания на этот счет давал граф», – отвечает призрак. «Но лично я считаю, что до конца сынок будет стоять на защите столицы». Открывать ворота самолично, увы, не станет. Ему проще сдать весь город нежить и запереться с остатками гарнизона в донжоне и ожидать прибытия войск графа. Да и герцог это обстоятельства руки полностью развяжет в этом противостоянии. Но вот основному населению придется прятаться в подземельях. но ну и там нежить появится. Там от нее не спрятаться простому люду, а нежить именно среди них будет плодиться и попросту появляться. А зачисткой особо никто заморачиваться не будет. Выяснять живой это или просто ходячий труп. По площадям заклинанию при зачистке бить будут, и представь, сколько из-за этого невинного народа погибнет. но это мало кого будет волновать, ты уж мне поверь. Но у нас есть два часа тишины, можно отдохнуть, подкрепиться, ну и подумать, а что у нас есть против некромантии. А ведь и правда, Николас мне тут многое понакидал в мою книгу магии, и правда, пока она для меня, увы, почти бесполезна. Хотя, ну как же, я забыл, а если что, из свитков сделать? Так у меня запаса папируса и пергамент попросту нет. А так просто его сейчас требовать, этого всеуслышания крикнуть «Я обладатель древних знаний!» Так себе вариант. Ладно, народ расходится весь какой-то грустный, я бы даже сказал, что «Отчаяние на лицах многих написано». Даже Стани Неважнецкий как-то выглядеть начал. Я, подойдя вплотную к братцу, попросту похлопал его подбадривающе по плечу. «Все нормально будет», — говорю я. «Иди отдохни, я пока за мятежниками тут у стены понаблюдаю. Может, чего интересного и необычного замечу, а там уже будем решать, как быть дальше» ты сам как?» спрашивает меня братец, пожимая плечами. «Да полегче, уже поел, и силы возвращаются. Но пока я тут посижу. Вот тут себе меховую подстилку положу, да и посижу на стене, свесь в ножки вниз. Отдохну. Улоса на разведку пошлю. Может, дотянется до места, где маги скопились. Ты видишь, что они там делают?» Задаю я брату интересующий меня вопрос. «У него тоже, похоже, артефакты имеются. Правда, он ими намного хуже, чем я пользуюсь. Да вроде обсуждают что-то, ругаются даже. И ты смотри, среди них женщин по виду и вовсе девушка. Красивая зараза. Я же вздыхаю. Да, видел я эту кобру красивая, но и опасная, как пятнистая змея. Так и сидел на краю крепостной стены, свесив вниз ноги, рассматривал сверхотуру погибших мятежников. Всех раненых, отступающих от стен нападавшей, забрали с собой не бросили. Думать особо-то и не о чем. Отдыхаю, анализирую прошедший всего несколько часов назад бой, который, впрочем, еще не окончен. Компанию мне составляет улус, Развлекает меня, да и разговор, как понятно, крутится у нас вокруг сегодняшнего штурма, что устроили мятежники. Там у них раздрай полный, но красные плащи довольно жестоко наводят порядок среди несогласных. Их в первую очередь на штурм под наши стрелы арбалетной болты погонит в первых рядах. А маги что? Задаю я вопрос. Улус смешно вытягивает вперед призрачные губы. К чему-то готовятся, что-то такое феерическое попытаются запустить. С чего такие выводы, уточняю у него? Так пока я среди них бегал, говорит Улас, ну сколько мог, расстояние для меня все же приличное, так далеко от тебя я еще ни разу не отлучался. Так вот, бегают, суетятся, спорят о чем-то непонятно между собой. Явно ведь и для них страшное пытаются что-то запустить главаре этого мятежа. Причем, что интересно, все крутится вокруг этой девицы. Как я понял, она и есть баронесса, что только мечтает как бы отомстить нашему городу за гибель своего супруга. А почему именно городу не понимаю я? Ведь ее злость должна на графа быть направлена, а он сейчас, как я слышал, у них в столице пребывает, напоминаю я. Все так, говорит Улас. Но вот грохнули-то этого барона бойцы Хэлла, а возможно, что и он сам. А потому баронессе это все как раз и известно. Она хочет добраться до людей, что были в вылазке вместе с нашим капитаном. Злопамятная тварь. Не успокоится, пока сама не погибнет или обидчиков не прибьет. Так что она уверена, что город на сдачу, пускай почетно, не согласится. Тогда зачем вообще этот парламентер у нас тут был? И вовсе ничего не понимая я, что происходит вокруг. Улос лишь хмыкает в ответ. «Малой, ты чем слушал, когда вокруг взрослые дяди это все обсуждали?» Я пожал плечами. «Да после всего я вообще по сторонам не смотрел и ни на что не обращал внимания, так устал. Выбился и сел. Так чего там не так?» Улос, улыбнувшись, начал докладывать. «Так баронессе нужны ведь оправдания по применению запретных знаний свидетель тоже уже есть, что она предлагала защитникам города уйти из столицы. Предупредила, что будет в противном случае. Пускай для большинства это не оправдание, но для короля вполне себе лазейка, чтобы оправдать свое вмешательство, если потребуется спасать мятежников. Так что только для того весь этот фарс и был исполнен. Теперь осталось дождаться решения сына графа, который, я думаю, будет очевидным. Отказ, причем, возможно, в изощренной грубой форме. Так что ждем. Я киваю, понимаю, чего стоит ждать. А сам уже все чаще перехожу на зоркое зрение. Приближение рассматриваю площадку, куда начинают стягиваться вроде как маги. Да еще на что надо обращать внимание, войска пришли в движение. Выстраиваются опять подразделения в атакующие колонны. И что характерно, конницу вперед выдвинули, причем острие отряда всадников нацельно точно на главные ворота города. Понятно, что опять будет попытка у мятежников ворота открыть. Ломать их не вариант, хотя вижу какое-то сооружение на колеса, которое вперед войск выехало. «И что это?» – спрашиваю я Уласа. Хмык с его стороны. «Крытый таран». Внутри, под деревянной крышей этой полуповозки, бойцы прячутся, вместе с ними маг, что магическим щитом все это строение прикрывает. Осадные башни вон соорудили из подручных средств. Тоже к нам потянутых, больше попросту некуда. Так что ко второй фазе штурма мятежники лучше подготовились. Но явно же все больше будут надеяться на применение магии. Не верят они, что сами смогут только силой оружия захватить город. Уже не верят. И поверь, если сейчас отобьемся, то уже ничего не удержит от разбегания этого воинства. Будет всеобщий исход. Ого, вздыхаю я, отбиться остался всего лишь. А сам слежу за тем, что в лагере противника происходит, а происходит там что-то не очень понятное. Что войска выстроились, это ладно. Они готовы к очередной фазе штурма. Отдохнули, раны залезали, магически зарядились, но вот почему почти всех магов в одном месте сейчас собирают, вот это непонятно. Ну не всех же, чего они такого страшного по городу применить собрались. Явно, если по нам придется основная часть удара, то боюсь, что даже мой полностью заряженный щит от Николаса попросту не выдержит. Вон выстраиваются на возвышенность, напротив города, и за руки берутся, круг образовывают, а народ туда нагнали. Вот и наши ко мне подошли, тоже с тревогой наблюдают за тем, что за городом происходит. Стани магов считает, вот ж дотошный. 47 человек, это не считая парочки, что внутри круга стоят», — говорит брат. «Я же смотрю на висящего в воздухе передо мной улос, а тот лишь плечиками пожал. Даже слабосилок из подразделений забрали», — говорит он. «Что-то очень серьезное, явно готовится. Ты ничего не чувствуешь?» — задает он мне вопрос. Я качаю головой, да вроде ничего, а сам даже неожиданно для самого себя на магическое зрение перехожу и ойку от того, что вижу, а там... Над этим своеобразным хороводом в магическом плане выстраивалась непонятная очень сильная структура плетения. Что-то убойное и по силе способное попросту снести стены нашей крепости. Но вот пока идет построение структуры этого заклинания, что-то мне подсказывает, что даже в моей книге, правленной древним магом, ничего подобного попросту нет. Но это еще не все. Конница с места в карьер двинулась, причем, как и говорил глава колонны, явно в нашу сторону направлена, быстро до стен доберутся, а затем... Нет, я не почувствовал направленную на нас магию. Но вот возмущение, сильное возмущение магического пространства ощутил, хотя я не понял, что все это означает, в отличие от всего того же улыса Матерь Божия, взмолился он как-то непонятно. Птица Феникс, да еще с наездником и, возможно, что не хилым магом. Все, нам хана, не пойму только, почему ранее не использовали козырь, говорит призрак. «Сейчас взлетит, и надо убираться отсюда. От Феникса защиты попросту не существует». Щуп, явно опытный, тоже орет своим, чтобы убегали под навес, и, видя непонимание в моих глазах, ответил. «Через навес не ударит своей магией», — говорит он. «И сам ничего поделать не сможет, отогнав нас от края крепостной стены. При этом его подельники к нам с этой стороны ну никак не заберутся. Фениксу что мы, что мятежные воины, все противники, ему придется улетать». Я слышал о применении Фениксов, а обычно этим южане грешат. Но против крепостей их попросту не используют, укрытий много в городе, но вот согнать защитников с крепостных стен, морщить лоб, вполне может этот фокус у них получиться. Мы переглядываемся с братом. Если у нас сядет, то лупи по нему своими болтами, говорю я. Он кивает и начинает перезаряжаться. Если не возьмут, уточняет он. Тогда я своим бы зарядом по нему жахну, говорю я, снимая с подвески заряженный двумя болтами арбалет. Причем использовать буду не те, что экспериментально нам их делал старое оружейник, а те болты, что с самим арбалетом мне в руки попали. Народ оттянулся. Все собранные понимают, что именно сейчас и решаться будет судьба, как города, так и наши, его защитников. И все понимают, что пощады ждать от нападающих попросту не приходится. Они идут сюда убивать. Набад гудит над городом, не переставая. Я же молюсь про себя, чтобы этот феникс не в наш сторону полетел. Ага, как бы не так. Вон, завернув красивый пируэт в небе, буквально падает на нашу площадку. Щит я выставил, вот только боюсь, что толк от него попросту не будет. Феникс нас при соприкосновении попросту всех тут сожжет и пепла не оставит. Есть у него такая особенность, а потому приближаться к нему смертельно опасно. Вот, походу, и конец эпопеи нашей по защите города. и что же за артефакт такой, что Фениксом мужик управляет? И он точно на нас пикирует, вот только не на тех напал. А ведь реально людей под навесом магической птицы не ощущает. А посему, раз мы бегаем с братом по площадке, решил наездник попросту посадить своего помощника на пропет и уже оттуда начать полную зачистку. а вот только этого мы как раз ему делать ты не позволим. Стань сходу выпускает болты по наезднику. Ого, а ведь удачно почти. Тому один болт плечо продырявил, а второй, вы мимо пролетел. И ведь время наездник не дает стани перезарядиться, пытаясь резко сократить с ним дистанцию. Я же луплю дуплетом из своего арбалета по невероятному противнику. И ведь удачно получилось, очень удачно. Я специально так целился. Один болт голову наезднику пронизывает, а вот второй в грудь птички попадает. Резкая вспышка. Птица явно от действия особенного арбалетного болта в пепел осыпается под радостные крики мужиков отряда, что под навесом собрались. Вот только походу рановато радоваться -то. Очередная вспышка и Феникс во всей красе на месте своей гибли воскресает. Правда, уже на нем наездник отсутствует. Вон его догорающая тушка на каменном полу тлеет. Вот и все. Шансов попросту нет, так ведь еще и чувствую, как на грани восприятия общий магический фон колыхнуло. Это ж какой силой надо обладать, чтобы такое сотворить? Правда, это уже точно не Феникс под силу, да и занят он. нет не -е ору я во все горло. Стани, братец, ну что ж ты делаешь, а? Я прикрываю глаза. Побратим, оголив клинки своих рабочих кинжалов, в прыжке буквально летит на тушу огненной птички. Вспышка! Явно у Феникса огненная защита сработала, вот только почему станет до сих пор жив. И ведь добился своего два клинка уже в груди Феникса, который делает заполошенные движения как ногами, так и крыльями, и спотыкаясь о стену каменной кладки, попросту валится вниз. Туда, за крепостную стену, где орут во все горло всадники мятешников. И через мгновение огненный шар поднимается над крепостной стеной. «Огромный огненный шар!» Я же кричу имя брата, и слезы катятся у меня по щекам. Я буквально одним движением запрыгиваю на стенку каменной кладки. Там и стою у всех на виду между двух каменных зубьев каменного исполина. Пытаюсь что-то там внизу разглядеть, да только щетный тут меня отвлекает улос. Не скажу за твоего брата, даже если погиб, то геройски, но у нас нарисовалась другая проблема. Маги мятежников накачали силой маны почти созданные заклинания. Сам глянь, что там над этим хороводом магов происходит. Не вмешаемся, город попросту будет уничтожен. Тебе решать, погибнуть, ничего не предпринимая или попытаться им помешать. Как? В сердцах кричу я, причем явно вслух. А вспомни, что тебе говорил Николас, ты же сам рассказывал на его реакцию, когда ты впервые магическое зрение применил. Ек! — щелкает у меня в голове. — Предлагаешь поправить им создаваемое плетение? — спрошу я, сам стараюсь хоть как-то успокоиться. Гибель Берат очень сильно выбила меня из своего обычного спокойного состояния. — Именно, — улыбается висящий в воздухе передо мной Улас. — Но на таком расстоянии я просто не в силы буду дотянуться, честно признаюсь я. На что получает призрака еще одну ухмылку: А я тебе на что? — отвечает он. — Ты направляешь, я действую, я передача к твоей воле. Я смотрю на призрака и вдруг понимаю, как же я к нему успел за это время привязаться. «Ну ты же понимаешь, там столько всего накачано, оно ж тебя развоплотит!» Печальная улыбка на его лице. «Череп мой у тебя могу лишь для восстановления из тебя больше положенного силы маны высосать, так что мое спасение может тебе очень дорого обойтись». Я же отмахиваюсь. «Ты только выживи, давай устроим к гадам Армагеддон, застань вечно ему память!» Вздыхаю, а сам набежавшие слезы со щеки смахиваю, на что получает призрак озорную улыбку. «Не спеши, брат, сохранить», — говорит он. «Ты про перстни, видно, ваших милостей, видно, позабыл». Чувствую я его живой, он даже в сознании. И вот это уже придало мне столько сил. да ару ору я радостно во все горло, но меня уже сам призрак возвращает к действительности. Или сейчас, или уже, похоже, никогда, маги почти готовы спустить на нас всю мощь созданного заклинания. Я резко, рывком, перехожу на магическое зрение. «Ну ничего себе, какая красота-то! Вот это не дали!» Ну и что тут у нас? Вот вроде как общее плетение, на которое все и навешено. счет решил? так решил? Только у меня изучено базовое заклинание второго уровня, с помощью которого я артефакты правлю создавать их тоже могу. Впрочем, как и свитки, там тоже по сути такой же принцип. И все вот надо вот эту структуру порушить, чуточку сдвинуть перемычкой, привет, главное успеть. Успели. И ведь по времени все быстро произошло. Огненный взрыв после падения Феникса, который буквально пожрал ждущих открытия ворот всадников-мятежников. А тут на атакующие колонны воинов и ждущие только приказа своих командиров обрушиваются ужасное по своей силе заклинания. Меня же штормит. Улас явно пострадал очень сильно. Отток сил просто чудовищный, да и чувствую, как и жизненные силы уходят из моего маленького тела. Кто-то рядом стоящий меня успевает за шиворот схватить, а то бы с высоты крепостной стены следом за братом на погибших мятежников свалился. Кружится голова. Я вижу улыбающегося мужика, что присматривал за нами по команде щупа. Улыбаюсь ему в ответ и уплываю в нирвану. Все, что мы могли с братом, сделали. А теперь можно отдохнуть. Главное, чтобы Улос выжил. Скучно одинок, и одиноко мне будет без него. Прострация.